Подходим к моей комнате и обнаружим, что в двери крест-накрест приварены два солидных швеллера. Смотрю на Леру, она на меня. Отлавливаю кибера и спрашиваю. Шесть. Значит, кибер не в курсе. Главный компьютер информационной централи тоже не в курсе. Компьютер инженерной базы выделил трех киберов-ремонтников на 30 минут для монтажно-сварочных работ по приказу человека. Какого человека что за работа не знает. Компьютер склада выдал два швеллера киберам. Ищем киберов. Все трое ничего не помнят. Видимо, получили приказ забыть. Даю задание прочитать содержимое черных ящиков, нашкодивших киберов. Черные ящики пустые. Записи стерты около часа назад. Выясняем, кто стер содержимое ящиков. По косвенным уликам находим еще одного кибера. Сам он тоже ничего не помнит. Но в его черном ящике сохранилась запись, что приказ стереть черные ящики злоумышленников исходил от одного из них, что называется «Концы в воду». Видимо, кто-то из вундеркиндов подшутил. Вот они все из-за угла выглядывают, иначе чего бы они здесь столпились. Приказываю киверам срезать швеллеры и открыть двери. На столе фотокопия записки. «Эх, мастер, ну нельзя же быть таким беспечным». Анна и силуэт драконочки, нарисованную одним движением пера. Интересно получается. Детишек куда не надо, не пускаю. А любой циркач может. В системе безопасности базы огромная дыра. Анна со свойственной ей деликатностью тонко намекнула. Здорово. Как ей это удалось, спрашивает Лера. Черезвозил связи, вызвала кибера и объяснила ему, что делать. Твой магистр из нас мокрое место бы сделал. Нет, это понятно. Как она дракону нарисовала.